Глава шестнадцатая. Думайте о других и давайте им то, что они хотят. Отличный способ расположить к себе окружающих, думать об их желаниях и соответствовать им. Можно считать, что это развитие темы любезности нечто большее, чем хорошие манеры и внимательность. Это значит поставить себя на место другого человека и понять, что способно сделать его счастливым, успокоить или упростить его задачу. В одной из своих радиопередач Дейл Карнеги рассказал историю успеха Чарльза Уолгрина. Основанная им сеть аптек функционирует и в наши дни. В Соединенных Штатах она насчитывает более семи тысяч торговых точек. Вы сможете убедиться, что Уолгрин был в какой-то мере аномалией. Он не во всем соответствовал критериям успешности делового человека. Но главное, он всегда думал о других и давал то, что им хотелось. Карнеги так рассказывал о жизненном опыте Волгрина. «Карнеги, добрый вечер всем. 35 лет назад молодой человек стоял на берегу реки Чикаго. Он был безработным. 4 цента – вот и все деньги, которые у него имелись. Отсюда начнется моя новая жизнь», – сказал он и выбросил свои последние 4 цента в реку. Сегодня чарльз Р. Волгрин миллионер, основатель широко известной сети «Аптек Волгрина. До 35 пятилетнего возраста Уолгрин заворачивал пилюли и отпускал содовую за прилавками чикагских аптек. Сейчас ему 63, и он возглавляет сеть из 513 аптек, разбросанных по всей стране. Прошлое воскресенье я провел в загородном доме мистера Уолгрина. Мы приехали из Чикаго в Диксон, штат Иллинойс. Здесь в небольшом домике, похожем на тот, в котором когда-то принимал гостей Эйп Линкольн, Я провел несколько часов в беседах с Чарли Волгрином и пытался разобраться в причинах его успеха. В своих передачах я неоднократно говорил, что не существует раз и навсегда определенных правил достижения успеха. И карьера Чарльза Волгрина яркое свидетельство этому. Он сказал мне, что никогда не имел больших амбиций и уж точно никогда не представлял себе, как будет выглядеть его будущее. Кроме того, мистер Уолгрин признается, что никогда не трудился особенно упорно и не делает этого и сейчас. А я прочитал сотни биографий и провел сотни интервью с успешными людьми. Я знаю, что в 99 случаях из 100 преуспевающий человек это тот, в ком пылает неугасимое пламя амбиций и трудовой энтузиазм. Но будем справедливы, Чарльз Уолгрин является исключением из общего правила. Вряд ли кто-нибудь, будучи в здравом уме, мог бы посоветовать злиться в ходе деловых переговоров. А вот если бы Чарльз Волгрин в свое время не рассердился, то он, наверное, не стал бы главой сети из 513 аптек. И на самом деле все поворотные моменты в его жизни происходили, когда он злился. В свое время он работал продавцом в одной из чикагских аптек, самым обычным, безразличным и безответственным юным продавцом. Однажды некая дама попросила налить ей минеральной воды. Волгрин подал ее в стакане, который до этого вымыл в растворе соды. Однако он не протер ее как следует, и на стенках остались разводы от соды. Покупательница взглянула на стакан и помчалась жаловаться менеджеру, как этот юный продавец посмел подать ей воду в грязном стакане. Конечно, менеджер знал, что стакан не грязный, но стал ли он объяснять это покупательнице? Нет. Он свалил всю вину на своего продавца, Чарльза Волгрина. Он отчитал его и сказал, что за такое можно и уволить. Волгрин был вне себя от злости, была задета его честь. Он решил, что проучит этого менеджера, поквитается с ним. Он уволится сам. Как только женщина вышла из аптеки, он отправился в служебное помещение аптеки сообщить своему нанимателю, что увольняется. Но босс уже ушел обедать. И у Чарли Уолгрина появилась возможность подумать хорошенько. Он сказал себе, «Если я сейчас уволюсь, начальник вряд ли расстроится. Толку от меня не слишком много, и он, наверное, даже обрадуется. Лучше я поступлю по-другому. Я сделаюсь лучшим продавцом аптеки во всем Чикаго и после этого уволюсь. Вот тогда он огорчится, станет умолять меня остаться, а я скажу ему, чтобы он пошел и утопился вместе со своей допотопной аптекой». Это показалось ему прекрасной идеей, и он воспрянул духом. Он вымыл и протер все стаканы. Он радостно обслуживал посетителей. С утра до ночи он работал как заводной. А когда наступил субботний вечер, его ждал сюрприз. Босс сказал ему, «Чарли, черт возьми, да что с тобой случилось? Да ты, наверное, лучший продавец аптеки во всем Чикаго. Я повышаю тебе зарплату на 10 долларов». А Чарли получал всего 35 долларов в месяц, и прибавка в 10 долларов была для него просто огромной. И вместо того, чтобы уволиться, он остался. Он получил не только прибавку к жалованию, но и нечто куда более важное. Теперь он работал с удовольствием. Впервые в жизни он испытал приятное волнение от хорошо выполненной работы. И поэтому он решил, что останется в аптечном деле. Годы спустя этот же аптекарь решил продавать свой бизнес и предоставил Чарли Волгрину возможность купить ее первому. Волгрин занял 2000 долларов, сделал первый взнос и стал полноправным владельцем аптеки. Однако он не выказывал никаких признаков амбициозности. Да, действительно, по ночам он занимался, чтобы получить лицензию провизора. Он очень много читал, стал настоящим заядлым книгачеем. Еще мальчиком он буквально проглатывал произведения Резкина, Бекона и Шекспира. Он читает много и сейчас. Как правило, Волгрин одновременно читает три книги – роман, биографию и какой-нибудь старый добрый детектив. Чарльз Уолгрин сказал мне, что управлял своей первой аптекой, даже не думая, чтобы когда-нибудь приобрести еще одну. Он не проявлял особого интереса и к первой. Часто после обеда он уходил из аптеки, чтобы поиграть в футбол, а вечера проводил у бильярдного стола. Его первая аптека позволяла ему лишь едва сводить концы с концами. А затем один из его приятелей, также владелец аптеки, попал в трудное положение. Ему пришлось продавать свое заведение, и он упросил Чарли купить его. Волгрину была не нужна аптека, но все же он купил ее, в основном из желания помочь другу. Вскоре он обнаружил, что при наличии толковых помощников управлять двумя аптеками не намного сложнее, чем одной. Позже он купил еще третью, потом четвертую, и так это и пошло до сего дня, когда их уже больше 500. Возможно, мой рассказ создаст у вас впечатление об Уолгрене как о человеке более нерадивом, чем он есть на самом деле. Факт состоит в том, что одной из его сильных сторон всегда была инициативность. В начале нашей передачи я рассказал вам, как он стоял на берегу реки Чикаго, в которую и выкинул свои последние 4 цента. На следующий день он попросился на работу в аптеку. Но аптекуре нужен был человек со знанием немецкого языка, а Чарли не знал ни слова по-немецки. Зато он был инициативен. Он убедил аптекаря дать ему шанс, сказав, что обязательно выучит немецкий. Чарли купил учебник и стал учить язык каждую свободную минуту. К концу первой недели он уже мог объясняться по-немецки, причем настолько хорошо, что изумленный аптекарь стал платить ему 8 долларов, хотя первоначально они договорились о семи долларах в неделю. Другой секрет Волгрена в том, что он умеет думать о желаниях других людей. К примеру, когда он столкнулся с необходимостью управлять своей первой аптекой, он начал с самого насущного. «Что нужно людям?» – спросил он сам себя. И решил, что людям нужны три вещи. Хорошие товары по разумной цене, удобство совершения покупки и дружелюбный вежливый сервис. Эти три вещи принесли Чарльзу Волгрену состояние. Гордостью Волгрина было умение мгновенно выполнять заказы. Например, клиентка из соседнего квартала звонит, чтобы сделать заказ. Волгрин повторяет состав заказа, умышленно делая это так громко, чтобы продавец услышал и начал собирать заказ. С этим собранным заказом продавец тут же мчится домой к покупательнице. Все это время Волгрин держит свою клиентку на телефоне, болтая с ней о здоровье, детях и обо всем, что может быть ей интересно. Неожиданно женщина слышит звонок в дверь и говорит «Извините, мистер Уолгрин, тут кто-то ко мне пришел». Уолгрин довольно усмехается, он знает, что это его продавец с заказом. Представляете себе, какой фурор это производило? Нет, Чарли Уолгрин никогда не боялся пробовать что-то новое. По правде говоря, эксперты считают, что он во многом определил вектор развития современных аптек. Обтекаемая форма стойки с газированной водой, широкие проходы с выкладкой, ярко освещенные прилавки – все это следствие новаторских подходов Чарли Волгрина. Он осчастливил миллионы детей, сделав игрушки частью обычного, а не только рождественского ассортимента, а старый добрый прилавок с газировкой превратился в приятное, ярко освещенное место приема пищи, изменив при этом обеденные привычки работающей части населения страны. Хотя сегодня Чарльз Уолгрин, глава аптечной сети с самым большим оборотом среди аптечных сетей всего мира, он вряд ли получил бы роль акулы бизнеса в голливудском фильме. Действительно, он не похож на пробивного дельца, да и не является им. Он сын фермера шведского происхождения, который провел свое детство на ферме, и до сих пор он выглядит как фермер. Если бы я познакомил его с вами, представив как владельца молочной фермы, вы ни на минуту не усомнились бы в этом. Он скромный, непритязательный, спокойный человек. Видели бы его офис в Чикаго, мне кажется, он многое говорит о нем, как о человеке. Это небольшая контора. В день моего посещения в горящем камине потрескивали дрова. Волгрин каждый день берет с собой в офис своего бульдога бостонской породы, и при мне собака играла с мячиком, расположившись у камина. Одну из стен украшает плакат с девизом, хорошо поясняющим многое в успехе Чарли Волгрина. «Величие лишь в доброте». Это он сам повесил его на стену? А вот и нет, один из его сотрудников увидел плакат, вставил в рамку и выдрузил в кабинете, поскольку знал, что это отражение жизненных взглядов Уолгрина. Думаю, что личность Чарльза Уолгрина во многом способствовала его успеху. Я разговаривал со многими из его сотрудников. Они говорили, что обожают этого человека, и я знаю, что они не кривят душой, говоря об этом. А проведя день в гостях у Чарли Волгрена, легко можно понять, почему это действительно так. Он невероятно заинтересован в том, чтобы служить людям. Он сказал мне, помогать другим выгодно, но только если это делается бескорыстно, без каких-либо мыслей о возможной выгоде. Могу ошибаться, как это нередко со мной бывает, но мне кажется, что эти слова больше, чем что-либо еще, объясняют успех аптечного дела Чарли Волгрена. Это настолько важно, что я хотел бы повторить. помогать другим выгодно, но только если это делается бескорыстно, без каких-либо мыслей о возможной выгоде. Покидая Чарльза Волгрина, я попросил его поделиться советом, который мог бы передать нашим слушателям. Он сказал, «Не существует правил достижения успеха. Успех – дело поэтапное. Убедите себя в том, что можете делать свое дело не хуже, чем кто-либо еще и даже лучше всех». а потом обратитесь во внимание, ждите, когда придет ваш час, он придет. Проблема большинства людей в том, что они ведут себя как нервный бейсболист. Они бьют по мячу, не дожидаясь, пока он попадет на базу отбивающего. Им не терпится выиграть, и они проигрывают. Уолгрин считал, что в число потребностей его покупателей входят хорошие товары по разумным ценам, удобство и дружелюбный и вежливый сервис. В его успехе примечательно и то, что он думал не только о потребностях покупателей, но и о нуждах других людей. Карнеги говорит о том, что сотрудники обожали Уолгрена и его доброту. И, скорее всего, сам Уолгрен задумывался об их желаниях быть по достоинству оцененными и ощущать важность своего дела. Персонал, который знает, что руководитель относится к нему небезразлично, будет лояльным и готовым приложить дополнительные усилия в случаях, когда это необходимо. Уолгрин позаботился о том, чтобы хорошие работники стали основой его успеха. «Нам не всегда бывает известно, чего хотят другие люди, и в таком случае почему бы не задать им вопрос? А если спросить неловко, можно предположить, что другие люди хотят быть замеченными и услышанными. Начните с того, чтобы замечать окружающих, приветствовать их радостной улыбкой и прислушиваться к ним. Когда вы узнаете их получше, вы сможете лучше понять, чего они хотят, И что представляет собой ценность в их глазах? Таким образом вы закладываете фундамент, на котором зиждется хорошие отношения и эффективное взаимодействие.